А это вообще самый первый рассказ, который я написал. Случилось это в далёком уже 2013 году. Сейчас мне отлично видно, насколько он беспомощен в литературном смысле, причём настолько, что я даже изначально не хотел включать его в данный сборник, но потом подумал, подумал и решил: пусть будет. Нет ничего глупее, чем стыдиться своего труда, даже если сейчас он выглядит неказисто. Поэтому я даже менять в нём ничего не стал. Пусть всё остаётся так, как было. Последний легионер. В эту игру Антона занесло случайно. Ну, не то чтобы совсем уж случайно, играми-то он увлекался всегда, играл то в одно, то в другое. Попробовал и стрелялки, и гонки, тем более что игровая индустрия прогрессировала куда как быстрее, чем какая-либо другая отрасль. Поэтому эффект присутствия игрока в виртуальности со временем становился всё более ощутимым и вещественным. Игровое детство Антона началось ещё у монитора. Подростковый период он встретил в VR-шлеме, а игровая юность благополучно проходила уже в верткапсуле, которая обеспечила стопроцентное погружение в мир игровых чудес. Стоила она, конечно, как неплохая легковая машина, но родители на Антоне не экономили, так как были людьми современными и состоятельными, плюс маменька его считала, что уж лучше пусть ее чадо дома в этой ванне с проводами лежит, чем, не дай бог, с наркоманами да шпаной свяжется. Всё же под каким-никаким надсмотром. Да и вреда от этих игр никакого нет. Цензура не дремлет. Цензура и впрямь не дремала. В старые ещё мониторные времена в иных играх кровища по ле экрану бывала при удачном попадании в противника забрызгивала и умирал он красиво с достоинством, а нынче это под запретом даже в самых жёстких играх, ибо не должны люди задумываться о негативных моментах. Игровой процесс должен быть комфортным, интересным и не агрессивным, и настраивать игроющего на позитивный, радужный эмоциональное ощущение. Ну, о смерти компьютерных противников или не игровых персонажей, или NPC, как их называли игроки, должны быть максимально смягчёнными и не вызывать у игроков какого-либо эмоционального всплеска. Проще говоря, цензура обыграла смерть Все выходящие игры, особенно многопользовательские, хотя другие уже почти не выпускались, если только группа энтузиастов сотворит что-то казуальное, но это так не для рынка, а для души, проходили строжайший государственный контроль путём длительного тестирования, более чем компетентными специалистами, они проверялись на агрессивность, на дружелюбность интерфейса, на логичность и связанность игрового процесса. на комфортность ощущений и ещё на тысячи тысяч других признаков, но ну и, конечно, на отсутствие раздражителей игроков. Под раздражителями цензура подразумевала факторы, заставляющие игроков действовать нелогично, вне основной сюжетной линии и побуждающих их вмешиваться в игровой процесс других людей, что крайне не поощрялось. Как не пошелся и режим игрок против игрока. ввп на игровом сленге. Нет, он не был отключён. Это была одна из незыблемых игровых традиций, но в целом все игроки знали, что поднимать меч или направлять шотган, пусть и виртуальный, на другого разумного это варварство, недостойное нашего гуманного и высокоразвитого общества. К тому же, играть после драки с другим игроком почему-то сразу становилось некомфортно. Удачи в делах не было, все из рук валилось, каждая мелкая неприятность приобретала глобальный характер. Ходили слухи, что таким образом игровые компании наказывают наиболее агрессивных геймеров. Поэтому, хотя режим PvP и присутствовал почти во всех играх, уже давненько никто ни с кем не дрался ни по поводу, ни без повода играть. Впрочем, излишнюю агрессию всегда можно было сорвать как на монстрах, вы забили населявших все игры так и на бесловесных, и бесправных неписях. Третирование неигровых персонажей, предназначенных для выдачи заданий и какой-либо игровой информации, да и просто для создания антуража, со временем принело довольно обычный характер, и никто за них не вступался. А зачем? Антон был заурядным геймером, не имеющим особых пристрастий или приоритетов в играх. Если понравилась графика и сюжет, поиграет. Если же нет, подключиться к другой игре, да и всё. Вот так он и попал около года назад в игру «Гейнер. Дорога одиночки». Название, конечно, было расхожее, что уж тут, но тем не менее Антон решил зайти посмотреть, что там за путь одиночки такой. Время есть, делать нечего, почему бы и нет. Оказалось, что это MMORPG многопользовательская ролевая игра, действие которой происходит в мире, живущем по законам меча и магии, носящем название Гейнер. Игроку предназначалось пройти прямыми дорогами и тайными тропами этого мира, испытать массу приключений и совершить груду подвигов. За это он мог попасть в пантеон славы Гейнера, о его именем неписьи будут называть детей оперу и красавицы. подарят ему свою любовь. В общем, один из тысяч RPG-миров, которым имя Легион. Антон было скривил лицо, раздумывая, нужен ему этот мир или нет. Стоит ли тратить время на ещё одну игру, сделанную по принципу: "Пойди и убей их всех на перед этим принеси мне 10 шкур волка". Корейские производители шлёпали подобные миры сотнями ещё со времён мониторных игр. На любопытство победило, поскольку производителями игры были всё-таки отечественные разработчики. Гляну, а если что, выйду, решил Антон и зашёл в игру. На секундочку всего. С тех пор миновало полтора года. Полтора года боёв, походов, выполнения квестов, зарабатывания такой нужной, но так тяжело дающей серий репутации, жизненно необходимой для получения новых квестов. Антон узнал, что такое холод за снежных перевалов и жар полуденной пустыни. Он бороздил мировой океан на пиратских кораблях и спускался в тёмные подземелья, где бродил Тимас, скрипя костями и звеня болтающимися на бесплотных телах доспехами. Он убивал разбойников, чтобы в восстановить справедливости бывало. Сам выходил на большую дорогу. Он стал своим в этом мире. И мир уже знал безстрашного антихона, воина-одиночку, одну из легенд Гейнера. Все знали, что он держит слово данное им, что к нему можно поворачиваться спиной, и что он играет всегда один, не вступая в игровые союзы, кланы и содружества. Антихон всегда играл один, и это был его осознанный выбор. На то имелось несколько причин. Не надо было ни с кем делиться добычей, не надо было ни о ком заботиться и не надо было ни за кого заступаться. Удобная, комфортная игра, не заставляющая ломать голову над чужими проблемами, чего Антон жутко не любил. Причём тем, кто играет индивидуально, не прибегая к союзам с другими игроками, перепадали особые скрытые квесты, недоступные для любителей коллективной игры. Один из таких квестов Антон сейчас и проходил. На каноне он был удостоен аудиенции у короля Фалалирии, небольшого государства на западе версийского материка. Король крайне страдал от повышенного внимания своих придворных, увы уже давно покойных, но не желающих полностью оставить этот тварный мир. Как только наступала ночь, королевский замок становился прибежищем призраков, причём не каких-то безобидных летающих белых дам, а довольно отвратных и смертных летающих тварей со скаленными черепами разной степени разложения, в которых всё равно угадывались фамильные черты славного рода Флариев, то и дело наравящих кого-нибудь до да придушить. Причем пару раз им это удалось сделать, и, наконец, последней каплей, переполнившей чашу терпения короля, крайне не желавшего выносить сей мусор из своего королевского дома, стал испуг его маленькой дочери, принцессы Виолы. Девчушка, проснувшись, увидела над собой парящего покойного дедушку, отправившегося в лучший мир с год назад в довольно неприглядном виде и тянущего к ней костлявые пальцы. Бедняжка издала жуткий вопль, разбудивший пол дворца, и с тех пор больше и не говорила вовсе, только тряслась и плакала. Король Дионе решил, что пора положить этому конец, но по-прежнему не хотел афишировать то, что все безобразие оттворят его венциносные предки, и по этой причине... обратился к прославленному в землях Запада наёмнику Антихону с верепомогу в бою и неразговорчивому по жизни. Антихон тихим шагом шёл по коридору, ведущему в самые глубины подземелий усыпальниц, находящихся под королевским замком. Он даже не вынул оружия, поскольку его богатый личный опыт говорил лишь об одном: Корень всех проблем того, кто не даёт спать мёртвым, надо искать в самом сердце подземелья. И не слишком принципиально, кто там окажется. Мастер лич притащившийся сюда с потревоженного кладбища, мрачный горит, которого поднял неосторожный некромант или просто морра, которая зачистую заводится от сырости. Это неважно, поскольку кто бы ни стал его противником, он будет убит, как это случилось ранее уже очень много раз. Коридор сузился, стало быть скоро перед ним откроется основной зал подземелья. Антихон достал две сабли, каждая из них была сама по себе большой ценностью. Левая была добыта в безумно опасном путешествии в Ренеийские горы, где ему пришлось драться с мастером-вампиром Коллином, существом кровожадным и несговорчивым. От него-то эта сабля и осталась. Правая же перепала Антихону от древнего гуля упакоенного в результате выполнения квеста в Ашране, стране чёрных людей. Эпической силой Тварь сопротивлялась до последнего, пока наконец удар колом в глотку не присёк её не жизнь. Основная ценность сабель была в их великолепных характеристиках. Помимо ощутимой прибавки к силе и выносливости, столь необходимых воинам, они давали ещё и серьёзный прирост к вероятности нанесения критического удара и точности. Ну, а самым главным достоинством были уникальные статы на возможность переводить наносимый противнику урон в свою жизненную силу и 50% вероятность нанести противнику повреждения огнём. Зал был велик и освещался факелами, горящими на стенах. Со здравой точки зрения это, конечно, была чушь. Ну и зачем могло понадобиться подновлять здесь факелы? Но в играх такими вещами никто особенно не заморачивается. Горят и горят. Может, это вечные факелы, запитанные магической силой. В их свете было видно, что стены зала из украшены какими-то потускневшими от времени картинками, на которых люди в доспехах убивают твари с человеческими телами и змеиными хвостами вместо ног. Антихону до этой живописи дела особого не было, поскольку он уже запомнил место обитателя неторопливо вылезающего из гроба, стоящего на постаменте в центре зала. Это был огромного роста скелет, одетый в потрёпанную мантию с истлевшей отрочкой и мятую корону и державший в руке короткий посох с мерцающим навершием. Стало быть, всё же лич, заметил слух Антихон, и выставив правый клинок перед собой, лево чуть завёл за спину, опустив лезвие вниз. Лич проскрипел что-то вроде: сам пришёл, тебя никто не звал, и наставил посох на игрока. Доброй волей умереть не хочешь? мягко и лениво спросил Антихон, приставным шагом перемещаясь вдоль стены. В ответ лич щёлкнул челюстями и посох плюнул синеватым пламенем ледяные иглы вонзились в стену там где секунду назад была голова антихона сам же воин неуловимым движением скользнул к центру зала поближе к врагу посох мигнул набирая магическую силу но этой секунды было достаточно для того чтобы одна из сабель отсекла конечность лича вместе с магическим оружием Всё дальнейшее было не более, чем делом техники. Лишённый артефакта король Мёртвых попытался оставшейся рукой поймать Антихона, что ему не удалось. Перекатившись же по полу воин подсёк ногу своему врагу, от чего тот начал оседать на пол. Добить искалеченного лича было совсем уж несложно. Когда поверженный немертвый осел на полу в виде груды костей, удренный опытом антихон проверил, не отлетел ли в сторону какой субпродукт. Ногой затолкнул в кучу отрубленную кисть руки и, достав из напоясной сумки мензурку с пронзительно-зеленой жидкостью, вылил ее на остатки лича. Не сожжешь остатки лича сразу, потом он непременно восстанет из мертвых. Раздался звук «фффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффф И всё то, что ещё 5 минут назад было грозным и опасным противником, превратилось в серую лужицу на полу. Выполнен квест "Беспорядки во дворце". Вы уничтожили лилича, захватившего власть в данном подземелье. Благодаря этому покойные представители королевской фамилии получат посмертное упокоение и перестанут беспокоить живых. Раследуйте к королю, чтобы получить причитающуюся вам награду. Прочитав текст, появившийся перед глазами, Антихон довольно улыбнулся и начал оглядываться. В таких подземельях можно было иногда и поживиться, найдя тайника с золотом или ещё какую полезную вещь. Как ни странно, в этом зале не было ни сундуков, ни ящиков. Одним словом, ничего такого, где могли бы оказаться всякие полезные предметы. Лишь какие-то обломки, куча мусора и... кости? Вдоль стен действительно лежало много скелетов, которые сразу Антихон и не заметил. Причем кости были как человеческие, так и принадлежавшие явно не гуманоидной расе. причём опытный глаз бойца сразу отметил, что умерли и те, и другие явно не от старости, поскольку разрубленный мечом череп ни с чем не спутаешь. Антихон пошерудил ногой в куче костей, увидел, как что-то сверкнуло, нагнулся и поднял гладиус. Гладиус одноручное оружие, колющее оружие, урон Семьдесят четыре восемьдесят две единицы. Может быть использован классом воин, вор, лучник. Примечание. Возможно, данный меч принадлежал ранее одному из воинов легиона императора Тория. Императора Тория? Антихон потер лоб. Это что-то из местной истории, причем не такой и древней. Император, объявивший войну на уничтожение бывшим хозяевам мира Нагам и победивший их, поскольку не было выбора или они, или мы, и сам сложивший голову в решающей битве. После чего империя и распалась на королевства, ну или что-то такое. Он не слишком интересовался историей мира, ну если, конечно, это не было связано с тем или иным квестом. Стало бы это кости легионеров Хотя какая разница? Антихон убрал Гладиус в заплечную сумку, решив больше не копаться в костяной трухе. Сунул туда же поднятый посох лича и пошел к выходу. Надо было сдавать квест. Через некоторое время Антихон вышел из королевского дворца и направился к рынку. Надо было прикупить зелье, да и скинуть кое-какую добычу. Например, тот же посох — Нет, можно было поставить его и на аукцион и выручить денег больше, чем предложит торговец, но Антихон не гнался за золотом. Благо его охватило тогда, как и временем он дорожил. Цена у торговца, как и следовало ожидать, оказалась крайне невелика, но Антихон, не считая сыпал золото в сумку, где оно звякнуло о гладиус, про который он уже и забыл. Скажи, почтенный, а этот и возьмёшь? Антихон показал торговцу клинок. "Нет", покачал тот головой. "Здай кузнецу, может, ему на лом пойдёт, хотя за пару медиков". "Скажи, воин". Антихон, услышав голос за спиной, привычно развернулся всем телом, готовый отразить и внезапную атаку. "Где ты его взял этот клинок?" Вопрос задал старик нищий, сидевший до этого у входа на рынок с плошкой, в которую серотивно лежал одинокий медяк. "А тебе что за печаль?" бесстрастно спросила Антихона. "Это гладиус одного из моих братьев, а может, даже и мой", опустил глаза нищий. "Твой?" свёл брови Антихона. "Это как так? Я не всегда побирался". расправил плечи Стрик. Когда-то я был легионером императора. Тихи Антихон захохотал. К нему присоединился торговец. Да. Старик смотрел прямо и уже не отводил глаз. Я служил в последнем легионе. Я был среди тех, кто вышел на последнюю битву со злом. Ты ведь нашёл этот гладиус там, под дворцом короля. Руканище, усыпанное пигментными пятнами, ткнуло в сторону дворца. "Да там", кивнул Антихон. "Вот там и случился последний бой легиона". Антихон не был склонен к рифлексии и филантропии, но старики его заинтересовал. "Пойдём, отец, расскажешь мне про этот легион и битву?" Около рынка стояла небольшая закусочная прямо на улице под открытым небом. Именно там, на небольшой веранде, за ковшином вина, Нищий начал свой рассказ о вроде бы уже и далёких, но ещё таких недавних временах, когда он был молодым парнем, принятым в ряды легиона, названного последним, поскольку после смерти императора Турия легион возрождён не был так, как ни стало того, кто бы повёл его в бой. Старик был прекрасным рассказчиком, и перед глазами Антихона прошли величественные картины прошлого, в которых воины в кожаных доспехах огнем и мечом не спровергали исконных врагов человека нагов. Он рассказывал о мужестве и отваге этих людей, об их самопожертвовании и бесстрашии. Рассказал он и о последней битве, когда на смертном поле сошлись все оставшиеся рати императора людей Турия и короля Нага Флосса, как император в поединке поразил Флосса, но и сам пал от предательского удара в спину. Наги не слишком-то чтили кодекс поединка». Рассказал он о том, как весь легион пал на этом смертном поле, как от него осталось лишь 8 бойцов, которые, зная, где находится последнее из уцелевших змей людей, направились в их логово. Теперь там просто подземелье, над которым стоит дворец, а тогда это было капище нагов, там стоял их последний алтарь, который мог бы возродить это племя спустя века. рассказывал старый легионер. Восемь воинов спустились в Анис, а обратно выполз только один, израненный и изуродованный, но все ноги остались там, и алтарь был разрушен. Не надо было теперь бояться того, что когда-нибудь шипящие волны смерти зальют города людей. Антихон слушал эти истории и удивлялся себе. Последние годы он бежал от общения, а сейчас его заполняло какое-то странное чувство зависти к этому старику, у которого было такое братство, пусть и давно, у него самого не то что боевых, но и простых-то друзей не было. Вот так я и остался последним легионером. Закончил свой рассказ старик. а спуститься снова в это подземелье не смог. Сначала болел, а потом там дворец построили. Кто меня в него пустит?» Антихон молча пододвинул к нему Гладиус. Старик схватил оружие и прижал к груди. После влажными глазами посмотрел на Антихона и сказал, «Я не спас тогда свой клинок, но я спас главное». Положив Гладиус на стол, Стрик полез в сумку и вынул оттуда пёструю тряпку. Налетевший ветрок расправил её, и Антихон увидел, что это знамя, на котором был нарисован кулак в латной перчатке на фоне шлема, знамя последнего легиона. "Гордо", сказал Стрик, "храню всю жизнь. Опа, какая прелесть!" Раздался чей-то голос и знамя покинуло руки старика. Его разглядывал, держа в руках здоровяк варвар из клана Двойные Елевы, главная резиденция которого находилась неподалёку. Отличная тряпочка, сообщил варвар, боец с невысоким уровнем, но, похоже, большим самомнением, двум своим друзьям, стоящим рядом с ним. В флакомнату повесим. У каждого порядочного клана была флагкомната, где торжественно развешивались флаги поверженных кланов, добытые вымпелы и иная игровая символика. "Это моё!" возмущённо сказал старик. "Моё? Нет, не эпись!" засмеялся варвар. "Это теперь наше. Пошёл отсюда!" Старик перегнулся через оградку веранды и попытался ухватить флаг. Варвар нахмурился, а один из его приятелей, пожав плечами, достал эспаду и ударил старика между ребер. Нищий тоненько вскрикнул и повис на оградке. Его пальцы все еще хватали воздух, пытаясь достать недостижимое. — Дурак какой-то! — хмыкнул убийца, убирая клинок в ножны. — Непись! — согласился с ним третий спутник варвара. Приятели собрались было идти дальше по своим делам, как Антихон неожиданно для самого себя сказал: "Флак оставь". Все трое повернулись к нему. "Чего?" недоумевая, переспросил варвар. Антон встал, приподнял тело легионера и усадил его на стул, прошептав: "Ты погоди, батя". Пусть что легко перепрыгнул через оградку и встал напротив воина в двойной кольвов. Это не ваша вещь, а его. Антон показал на мёртвого старика. С ним она и останется. Браток, улыбнулся Варвар, это не Песиму ничего не надо, он не настоящий. Да, согласился с ним Антон, не настоящий, но флаг оставь. Приятель, у меня возникает то ощущение, что ты горе ищешь, негромко заметил убийца легионера. Иди отсюда, не доводи до греха. Антон привычно положил руки на рукояти сабель. Твои ощущения твоё дело. Я просто прошу, отдай те флаги и всё, и разойдёмся по-хорошему. Варвар нахмурился. Ты в своём уме нам угрожать? В квартале отсюда наша резиденция, мы тебя с дерьмом смешаем, вали отсюда. Не отдашь? Кротко поинтересовался Антон. Варвар сплюнул и, надо думать, даже толком не понял, что произошло. Поскольку две сабли Антона коротко сверкнув на солнце, вспороли его горло практически моментально. С учетом уровня Антона, точности удара и стата в сабель, шансов у него не было. Один из его приятелей, крича во всё горло, кинулся по улице, второй же достал свою эспаду и приготовился к бою. Антон убрал саблю вожный и потянул флаг. Он не стал обшаривать ни останки варвара, ни останки его приятеля, ему было противно это делать. Он просто забрал у них то, что им не принадлежало, и отдал это хозяину. Флаг лёг на грудь старика. Вон он, — раздался голос сбежавшего от боя игрока. Антон повернулся и увидел десятка-три двойных львов. Это были уже не новички, это была элита клана, прокачанные и серьезные игроки. «Зачем ты это сделал?» — спросил один из них. «Они обидели старика и отняли у него его вещь», — спокойно объяснил Антон. «Это не старик, это непись». А вот они были игроками, людьми, ты убил людей ради неписи? Да, Антону лебнулся просто эта непись была куда лучше этих игроков. Бой был недолгим. Трудно одному пусть даже очень хорошему бойцу противостоять целой группе воинов. Нет, они не нападали всем скопом, это были опытные игроки, хорошо знавшие, что группа из пяти-шести человек куда быстрее завалит врага, чем тридцатиголовая толпа. Антон успел забрать еще три жизни до того, как по его ребрам проскрижетал чей-то кинжал. И еще он успел достать огненное зелье, зная, что открывается, и кинуть его на веранду... Отметив, что пламя охватило тело последнего легионера вместе с флагом, он успел это увидеть до того, как его тело пробили несколько клинков и перед глазами закрутилась снежная тьма, означающая то, что он умер. Ещё пожилой он мог бы поклясться, что в этой тьме он услышал чьи-то голоса, молодые, сильные и весёлые, говорящие ему: "Ты спас флаг". Спасибо тебе, легионер. Вынырнув из небытия, Антон увидел на интерфейсе надпись, говорящую ему о том, что в связи со мной в принятым законом за проявление немотивированной агрессии доступ в эту игру ему запрещён на 2 месяц. Антон не сильно расстроился. Пожилой в этой игре он успел сделать всё то, что мог. Все остальные победы по сравнению с этой Скорее всего, будут казаться ему слишком мелкими. Конец книги читал Александр Чайцын. Декабрь 2023 года.